18. -е. Около Скрантона он остановился заправиться и выпить кофе, оттуда двинулся на запад по автостраде 80. На ней действовало ограничение скорости в 70 миль в час, и он установил круиз-контроль на 68. Вечером Дэнни выпил несколько бутылок пива, но сейчас голова была светлая. Он то и дело бросал взгляд на устройство спутниковой связи, установленное на торпеде, но уже знал, что экран останется темным, и никто на связь не выйдет. Он полагал, что Марка и Джерри замели вместе, их устройствами уже занимались очень ушлые спецы. Трейси со своим устройством лежал на дне пруда. «Если Дэнни удастся продержаться сутки и выбраться из страны, то вся добыча достанется ему одному». Он припарковался у круглосуточной закусочной и сел так, чтобы видеть свою машину. Потом достал ноутбук и спросил у официантки, есть ли у них беспроводной доступ в интернет. Та сказала, что да, и дала пароль. Дэнни решил задержаться и заказал блинчики с беконом. С помощью интернета он выяснил, какие есть рейсы из Питцбурга, и забронировал билет до Мехико с пересадкой в Чикаго. Затем поискал хранилище, оборудованные климат-контролем, и составил список. Он ел медленно, заказывал еще кофе, изо всех сил тянул время. Потом зашел на сайт Нью-Йорк Таймс и был ошарашен статьей на первой полосе, размещенной около четырех часов назад. Заголовок кричал «Принстон подтверждает кражу рукописей Фиджеральда». После суток молчания, неубедительных опровержений официальные лица университета, наконец сделали заявление, подтверждавшее слухи. Ночью прошлого вторника воры проникли в библиотеку Фаерстоуна, а в кампусе в это время занимались поимкой мифического стрелка. Нет сомнений, что сообщение о нем в службу спасения являлось отвлекающим маневром, который отлично сработал. Университет отказался уточнить, какую часть коллекции фит похитили, ограничившись тем, что он назвал ее «существенной». Расследованием занималась ФБР и все такое. Подробностей не сообщалось. Никакого упоминания о Марке Джерри. Дэни вдруг занервничал и решил, что лучше уехать. Он расплатился и на выходе выбросил спутниковое устройство в мусорный бак. С прошлым его больше ничего не связывало. Он был один, свободен, ощущал от этого подъем, но сообщение в прессе об ограблении заставило его задергаться. Надо как можно... «Быстрее уезжать из страны!» Дэнни планировал не это, но так выходило даже лучше. В жизни никогда не получается так, как планировалось, но успеха добиваются только те, кто умеет перестроиться на ходу. Трей представлял проблему. Он бы быстро стал помехой, затем обузой, наконец, балластом. Дени вспоминал о нем только мимоходом. Добравшись на рассвете до северных окраин Питтсбурга, он окончательно выкинул трой из головы. Еще одно идеальное преступление. В девять утра он вошел в офис компании, занимавшейся ответственным хранением в пригороде Питтсбурга Оукмонте. Он объяснил, что ищет место с контролируемой температурой и влажностью для хранения нескольких бутылок дорогого вина. Сотрудник показал ему маленькое квадратное помещение на первом этаже, сдававшееся в аренду минимум на год по цене 250 долларов в месяц. Деннис сказал, что ему не требуется такой долгий срок, и они сошлись на 300 долларах в месяц сроком на полгода. Он предъявил водительские права штата Нью-Джерси, подписал договор под именем Поля Раферти и заплатил наличными. Получив ключ, он вернулся в помещение, установил температуру на 13 градусов Цельсия и влажность на 40 процентов, выключил свет. Затем направился по коридору, отворачиваясь от камер наблюдения, вышел из здания, не попадаясь на глаза сотруднику. В десять утра открылся винный склад, торговавший оптом со скидкой, Дэнни да был его первым клиентом. Он заплатил наличными за четыре ящика сомнительного шардоне, попросил у продавца две пустые картонные коробки, и вышел из магазина. Покрутившись полчаса на машине в поисках укромного места, вдали от движений и камер наблюдения, он заехал на дешевую автомойку и припарковался возле автоматов с пылесосами самообслуживания. По эту сторону рая и прекрасные проклятые отлично уместились в одной из пустых коробок. Ночь нежная и последний магнат нашли пристанище во второй. Гэтсби удостоился отдельной коробки — двенадцать бутылок из которой перекочевали на заднее сиденье пикапа. К одиннадцати часам Дэнни поместил шесть ящиков в арендованное помещение хранилища. На выходе он наткнулся на сотрудника и сказал, что завтра заедет снова и привезет еще вина. Тут равнодушно кивнул. Шагая по длинным коридорам, Дэнни невольно подумал о том, какая еще награбленная добыча может ждать тут своего часа за запертыми дверями. Наверняка ее тут хранилось немало». но ничего столь же ценного, как рукописи Фиджеральда. Проехав через центр Питтсбурга, Дэнни добрался до неблагополучных кварталов, где остановился возле аптеки, окна которой были забраны толстыми металлическими прутьями. Дэнни опустил стекла в дверцах и, оставив в замке зажигания ключей о двенадцать бутылок плохого вина на заднем сиденье, забрал свою сумку и ушел. Время приближалось к полудню, и в этот ясный, солнечный осенний день он чувствовал себя в относительной безопасности. По телефону автомату он вызвал такси и подождал его возле кафе «Снегритянской кухни». Спустя 45 минут такси высадило его возле зала вылета Международного аэропорта Питтсбурга. Забрав свой билет, Дэни благополучно прошел контроль и направился кофейне возле выхода на посадку его рейса. В газетном киоске он купил «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон-Пост». На первой странице кричал заголовок «Арест двух грабителей Принстонской библиотеки». Их имена не назывались, фотографии отсутствовали, и было очевидно, что и Принстон, и ФБР не раскрывали всей информации. В короткой статье сообщалось, что накануне в Рочестере арестовали двух мужчин. Поиск других соучастников этой впечатляющей кражи со взломом продолжался.